Вот э смотрите, да? А опять на социальном уровне взросло взросло. Ну, одна задала вопрос таким выпендрюжам. А какая цель вы преследуете? А этот очень напоминает вот там этот день выборов, день радио там спутница Имануила Гедуновича там. Вот э таким же голосом, да, его. и А? И здесь простой ответ, он вызывает улыбку. Но, э, я, я что хочу сказать? Это защита, понимаете? На вас смотрели, вам было дискомфортно, и, э, то есть у вас это есть в жизни, когда вам дискомфортно. Мне. А, не знаю, и я мне вот да, по, да. собеседнику. собеседнику. Да, что... Вот посмотрите, да? На ну, этот второй вопрос пошёл. А первый? Не, ну очень игривое. Я могу первый перекрутить то же самое. Я сейчас найду то же самое с таким же выражением лица. Я хочу спать. Хочется спать. Что? Как играла она? А какие целиoverrightarrow ей рассказывала о своих обязанностях? Положительная цель. <смех> Чего так хочется? Сделай, пожалуйста. Хорошо. Вы понимаете, что вещи, о которых мы сейчас с вами рассказывали, они очень серьезные, а мы так не серьезно встречались. Мы вспомним, что я постараюсь, что я встречала. Угу. Сейчас я <смех> присяду. написали всё, что было произношено в этом слове. Вот. Вот, э, фраза больше родительская, да, по тексту. Угу. Но произнесена как взросло. По- как, как взросло, но, поймите, она на, напряжена очень. Вот видно прямо, да, э, напряжение вот у у Игоря видно напряжение. И э почему, допустим, у, у, у Ира. Вот ей надо поделать ещё на мимику. Это проблема застенчивых людей, в возрасте детства учили скрывать мимику. Вы когда девочкой были, смеялись так? Да? А и мимическая мускулатура она просто элементарно не развита. Потому, ну, она не задействована, она вернее, не задействована, но она задействована на, на скрытие, а не на проявление. И у вас тоже вот раз, да, как только камера подошла, э, в защитную стойку и идёт напряжённость. Да, я уже параллельно по этим не врач какой-нибудь там сегодня. Знаете, э, не хочется, чтобы меня расселили. Ну, у меня не было, чтобы ничего не передать. Угу. Хорошо. Покажи-ка. Сегодня очень холодно. Затем шапка. Хорошо. Скажите, а да, чего вы занимаетесь, по-моему, в своей бедре? Прикоружа отделом. Всех в центре. Если он меня так устал, он носил, я бы такой, что у меня эти пожаления нет, по-моему. Последнее откуда-куда? Дитя, Дитя. Дитя? Куда? К родителю. К родителю. Правильно. <связь> Я понимаю, что он где-нибудь тяжелый, но не мало что стало. Вот посмотрите, почему понесло? <связь> ну, время тяжелое, но такой ответ был пространный. Ну, дослушайте до конца. Дитя, они, понимаешь, что-то красивое, доброе? серьёзные и философские. Вот. Может, может, и дано что-то ещё есть, силы, чтобы справиться с теми трудностями, которые тебя сегодня вечером мучают. Ещё. Это группа психологов, фокусирующих поддевиза, кто ли ещё будет? Вот. Хм. Хм, <analyzed> euh -hmm. это что было? Мм, бы был родитель и ответ откуда был? Oi, monos, Чего, so, друг? Okay. Тоже родитель чисто воды. Только скрытая транзакция была. Mm -hmm. А я о чём говорю? Вот мы сейчас походим к сути, что э на самом деле направление транзакции определяет не вербалика, а не то, что вы говорите. а положение тела, положение, а, положение а, тела, глаз, интонация, мимика. Ну когда я тогда третьего просто включал, это всё-таки был родитель. А мне кажется, вот э, такой в песняшу растерялся немножко и э Ну, и это э, больше взрослый был. То есть, э, вы пытались как бы объяснить, ну, конец недели, э, ты устала там. Вот, вот такой, вот именно не родитель. А родительская забота, она немножко другая, да, там, ну и дети, это где-то там. Полежи, посиди, посиди и так далее. А здесь такое было объяснение рациональное. Давайте рассуждать логично. Пятница. Конец недели. В принципе, ты так ничего, к концу недели сохранилась. Вы меня обошли, у меня почему-то интересного. Ну, там такие, достаточно простые транзакции. У вас есть, мы же еще каждого будем снимать, поэтому я там буду гулять. Как вы относитесь к тому, что проиграл в ней? Антибиэльный или взнос? А, фигня. А, который положил в булл, есть что-нибудь, может, прикручу. А, там всё с достаточном. Это как раз ровно, дополнительная, которая может лечиться но нормально, нормально. это детское. Что? Я так же, чтобы ты не лелся. Он потом работал своим детям. Понятно, да? да это, это, это, это это не детское. Нет, я видел детей, я знаю. А это взрослое, и ну, у нас очень многих мальчиков, да, вот у Александра, да, сложно сидит. На вообще, как правило, воспитывают э мальчиков, мужчин в дальнейшем, исходя из позиции, ну, то, по что могу сказать, что а с детской позиции там неважняк бывает. Очень часто. потому что говорят, ты то есть как бы при воспитании считается стыдным проявлять какие-то эмоции. Там вот эти фразы типа ты должен быть сильным, ты должен быть ещё каким-то донито вот присутствует. А и почему это плохо? Потому что вот ощущение счастья дают именно детская оппозиция. Не взрослая, не родительская, а именно детская. листе, потом родило проблем. Вот я с его впустилась в новую дископозицию. Мне постоянно одни и те же жалобы, пыталась от этого, от этого постоянно. Я ему правда, правда сейчас я насмотрела много человека, думаю, может, так оно и ничего. Потому что так это Ну, знаете как, этот, э, ну, ребёнок должен болбоваться. По всё время что-то какие-то там Ну, да, должны быть э какие-то рамки, да, но то есть э, я не знаю, я занимался, но в игре он должен играться, он должен он должен со сверстниками общаться. Почему нет? Вот, на мой взгляд, лучший ребёнок не довоспитанный, чем перевоспитанный. Угу. Mm -hmm. Ну, не в контексте перевоспитания, а в контексте того, что его там это надолболь. Потому что сейчас э очень много детей вот пошла э ну там к они к первому классу уже английский там типа совершенно. А э, вот, ну, все мы учились. Я не видел, честно говоря, людей, которым этот гандикап в первом классе приносил какие-то ощутимые дивиденды э в взрослой жизни. Наверное, не есть, но на самом деле это такие крохи. Я не знаю, есть примеры, у кого там бурное развитие к первому классу приводило к дикому развитию э, э, в обычной жизни. Я, я видел наоборот. Абараши становятся, начинаются, выхлёстываются. У любого класса артичников? Да, потом точно. Когда выступаете, то выходит. Легче же. Все, переходи дальше. Здравствуйте. Машечка. Здравствуйте. Я Маша. Не. Интересно просто просто профессионально. У вас тут пошло хорошо. Как видите. Да, хорошо до вас вообще. Как сами оцениваете? А их хозяин из... его то конкретно да, чётко, да? Одна фраза такая, одна такая, это кажется. Надо сейчас скажу замок. А, какую? а какого? Такого взрослого, к узуту, к нему. Да там спрашивают взрослый. Ну нет, я понял, как такое? Почему взрослый? Взрослый. То есть, если я думаю правильно приступиться, значит, я вас угодил. Моя уверенность в себе как мастер. Может быть, будете ругать, но меня это не атам. А сейчас куда? А дело здесь сложное, да, но я на тесерт должен, машина не сидела. Он вроде поспорился, вообще так нас... да. быть, а что что сменил. А сначала это, да? Причём куда? Я бы не задумывался. Ну очень не различимо, это родительский голос и конечно. Родной? Родитель двух детей. Можешь? Нет, это вот у Геннадия. Он взрослый. У него взросло, а потом он уже начал, почему у него не было родителей? У него не было, я не буду. Немножко ребёнок был. У ребёнка даже да. больше был. Что он начал немножко теряться? Ну, он как бы, да, начал узнавать, ой, а, а так можно, Нам надо надо мной смеяться не будут. И так далее. У него в конце, то есть, начал на равных, а в конце уже даже снизу пошёл. Э, меня хотите в математике посмотреть, да? Я вам говорю. Эм. Ну да. <свят> вот э-э ответ с какой был, да? Ну вопрос был с родительской, первая реплика, да? А второй? Какой вопрос? Вопрос был какой с родительской? Сходической, да. Это. А это? С родительской. С родительской тоже был. Да. Yeah. Интонационно, посмотрите, до, до, до, достаточно жёсткая и, а, ведь, э, ну, давайте ещё раз посмотрим. Mm -hmm. А чувствуется определённый подтекст. Он, извините. Он чувствуется в, это, в Сейчас, мне прошу прощения, выключу звук. А, он чувствуется в интонации, правильно? Угу. Mm -hmm. верху. И чувствуется в невербалике. Сейчас. Родитель грустит сейчас. Негадище. А тебя насходить в хмарих постречные. история вам новая. Типа я я в принципе, если я знаю, да. Э-э и интернационально, да, вот такое утверждение кивки головой совершенно взрослые давай открыл с тобой салонец а у вас есть где-то ушло? нету это детская детская и, заметьте, тебе сразу пристроились сверху как только ты пошла вниз Не, не, да. да. Давайте. Раз. Маша, же, Маша, Маш. Я прислал. Да. Почему? Мне казалось, что я, я произнёс взрослые слова. С позиции взрослого, но она-то детской. Что мне делать? А, ну, я. знаете, как там приходят люди и это. Понимаете, вот опять же, да, что делает Маш? Может, заводить типа рапот стычности. Понимаете, и вот эта рука у неё, которая там теребит кодыка или ещё что-то, она э-э невербально населяет определённую неуверенность. Видно, что Маша там нервничает. Да, я вас поняла этот вопрос, как у кого, собственно, Грицево колона. Ну, правильно. Ну э-э Вот. А по поводу бизнес-плана, э, э, она очень неуверенно спрашивала э -э, с улыбкой. -э -э, закончила растерянностью практически, да, сбивалась. Это что же воспринимается всё? Э, как тебе <тувствую> мой борщ? Не гости. Никоим образом не определила. Угу. Вас слышно, вы слышали, какой новый Угольский закон принял наше правительство? Так говорят э родитель. По ну, какой, какой Угольский закон? А оценка дана. Не слышал. В большинстве. А ответ я что-то прослушал сейчас секунду. <смех> По-моему, со взрослого. Вы слышали, какой новый уродский закон принял наш правительство? И не слышала. Не. Она, то почему она со зрусла ответила? Не нет не слышала. И э, получив я небольшой кулчик из-за этого. То есть, а ожидание было какое, что э поддержат и можно будет обсосать, какой уродский закон э приняло правительство. <смех> вот, и добавление ага. из-за этого. А если бы породительски было ответить, что бы у нас что, есть другие? <смех> <смех> да, вот если бы она ответила, то у нас есть другие. Все, транзакции были, они пообщались дальше. Там гидрометцентр <смех> говорил по поводу за то, что не понравилось. Ну, я скажу, что это хорошо, что это правда. Вы слышали, как наши плёны сыграли в последний раз матч с этими как их? Вот фигнящая, я даже не хочу писать. Ну, что этот детя не никак не провиделась, да? Англичане были в детской позиции. Ну, нет. И, э-э, вот, по я могу ошибаться, опять же, да, я по этому тренингу слушаю взрослые дети, да? Основные. Почему? Ну, я имею в виду по доминированию. Ну, не <говорит> вот детская, вот, я не знаю. Почась детская. Вот я не знаю. Вот сейчас детская, да. Бориса Кутиму, говорят, она немецкая, по-моему. Ну как сыграли вчера эти англичане? Наш футбольный клуб Москва как сыграл с этим? Катанец не хотел. Вышли и Спартак вышел и Ну, то есть это что, это детское обсуждение? Но она просто, как его, англичанин. Ну, как сыграли наши, то есть, ну. Ну вот как сыграли? Не Катанец не хотел. Не хотел она. Не хотела и, ну, и внутреннего ощущения такого не не хотела. Почему почему? Потому что, ну, наверное, не очень болеет за футбол. Вопросы интересные Я звоню А ты давно домой звонил? Да Несмотря на то, что Вы записываешь, что потом делаешь Работать все Ну, два раза в гроху Считай мне цветок твои, где же делать Спасибо, не заживай А ребенку Не, ну тут какое никакое восхищение там было, да? Э комплимент же тоже можно делать по-разному. Ой, Боже мой, какая ты сегодня красивая. Да, оп, это снизу, да? Я, ну я на ничего, ничего. Смотрите, как. Как было оцениваю, да? Нормально вполне. А? То есть э комплиментно с родительской позиции, да? То есть я оцениваю, а э и скорее скорее больше восхищения давала, да, там, что гармонично. То есть комплименты тоже по-разному. А есть же как этот, э вы сегодня прекрасно выглядите, да? Э это что же может быть сказано, так что там скрытый смысл есть. Ведь, э, опять же, скрытые транзакции могут быть какие, что э Например, как вариант, да? У меня сегодня уезжают родители на дачу. И мы сможем позаниматься, подготовиться к сессии, чтобы нам никто не мешал. То есть есть социальный уровень, есть психологический. Да, это хорошо, это у него возможность сосредоточиться. Ну, да, но опять же, все реагируют вот на на э-э зелёненькое, а не на красненькое. Поэтому и в комплименте, ну, очень часто э, в зависимости от интонации будет зависеть э что, что за этим комплиментом? Зелёненькая часть комплимента это ну, что даме стоит. Это может как комплимент, вот как куча. Вот чистое оправдание, да? Чистое оправдание адаптивное дитя. Алексей. Да? да. Алексей, можно вас попросить вот эту штуку оставить, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот. Это реквизит. Да? Ну, вот это больше было э родитель взрослый. Да. Это было именно раз поорежение. Который забросил. Нет. Нет, три. А да, первая была родитель дитя. Второе было родитель взрослый. А, а третье я что-то прислушиваю. Родитель взрослый. Это легузи. А это как? Не, это родитель. Угу. А, понимаете, вот здесь, э, я говорю, есть доминирующая позиция. Но здесь я надо ещё учитывать, э, с кем в паре вы общались. Угу. А я уже говорил, что, э, если человек стоит на позиции, допустим, одоптированного дитя, вы неосознанно залезете сверху. Вот ну, так и получается с по пажей. Это это неосознанно происходит, это не Я же говорю, вот, мать, мать Тереза тоже буду с ним мусо. Там я у меня как-то меняю вообще. Угу. Он у меня как-то меняется вообще. Если сам Я вот, э, опять же, могу сказать, вот, допустим, по Алексею ещё по кому-то. То есть, ну, после считанию факторов, но я по трём фразам не могу прямо всё сказать. За завтра посмотрим, будет больше материала. Будем больше а говорить. А вот их Так, вчера ещё. Что? М? Как как тебя там? Теперь давайте этот, а можно попросить? На Бронивечу заберусь. Э. Вот что касается вопроса, который, ну, очень важен и актуален, наверное, для многих. А как не э ставить себя ниже другого человека? Ну, вот, Маша задавала вопрос ещё кто-то. А откуда это идёт? И э, неуверенность, да, превышестоящих. Это как правило, идёт вот из неуверенности, это называется нестабильные самооценки. Помните, то есть, э, э, э, э, я не буду полностью рассказывать, да, э, что такое там самооценка нестабильная. Но смысл заключается в чём? У человека нестабильная самооценка, у него, как правило, идёт деление, да? Вот он выделяет всю совокупность людей, но он ставит себя на какую-то точку, неважно, здесь, здесь. То есть это не тест Дембо, да. И, э, э дальше идёт что? На первый, второй рассчитать. То есть, мыша встречает человека, ну её гипотетическую мышь берёт. И она его фильтрует. То есть она ага, там Mercedes, вертолёт, э деньги, э фамилия Абрамович там и и, и так далее, всё это выше меня. И э, что происходит у человека? Человек начинает расставлять людей. Кто-то выше меня, кто-то ниже меня. И поведение э человека относительно тех, кто выше, одно. Это растерянность, неуверенность, им ли не понравится. А отношение к людям, которые стоят ниже, принципиально другое. Это может быть какая-то забота, может быть, знаете, такое даже опекунство. типа там похлопывание по плечу там, ну ничего ничего. Мы тоже <связано> так начинали. Э-э, у кого-то это может проявляться высокомерием. Э, у кого-то это может проявляться какой-то занущливостью даже. А причём, чем хуже человек относится к тем, кто стоит ниже него, как он считает. Э, тем более э неуверенно он чувствует в присутствии людей, которые, как он считает, стоят выше него. И, э, поймите, пока Маш, вы будете ставить э, люди, э, выше себя, вы будете считать, что они ваши судьи. Вы будете очень хотеть, э, вам будет очень хотеться им понравиться, и в итоге вы будете нервничать, суетиться и делать кучу ошибок. Я с этим сталкивался. Вот мы когда открывали свой магазин, да, у нас там одежда дорогая, премиум-класса. Мы, э, Персонал набираем, да, который, ну, там в десятки, на до сотни, может быть, в тысячи раз зарабатывает меньше, чем та клиентура, которая приходит адевоаца. И, э, я видел, вот когда человек приходит, он изначально несколько какое-то время он боится просто этих людей. А боится он почему? Потому что он ставит себя ниже их. И э, здесь вопрос, Маш, вот э, такого тонкого момента, понимание, что э, нет э, там не вы не лучше, да, там Абрамовича, не он не лучше вас. Он не, не умеет так встречать, вы не умеете так деньги зарабатывать. Да условно говорю. То есть не вы не лучше их, и они не лучше вас. Просто у них больше денег и всё. А? такая марка вот особенность людей с нестабильной самооценкой, которым нужно всё время подтверждение собственной значимости. Каделение людей на верх и низ. Если вы сейчас задумаетесь, то у вас примерно такое деление идёт. Ну я я не знаю, как это. Я про это говорю. И э а? Что с этим Académ. делать, я не знаю, в этот момент как. действительно вопрос постоянный. Что происходит? А у вас нет проблем, понимаете? У у, у каждого свои проблемы. У, у, у вас свои э на огромных разговорах. Не не ставьте себя ниже их. Все мы. Получается, в принципе, человек, он умеет, вот, например, как идея, он плюс, но это это не значит, что он лучше вас. Он просто приуспел в этом деле. Он э, лучше, да, разговаривает на уровне Кремля. Он каким-то образом мог смог туда пролезть. Он смог приватизировать. В этом плане он лучше. Всё равно сам как разговаривает. Вот а почему так писали, так разговаривают. Что? Человек, вот многих я вопросов обращаюсь, они начинают именно не ставить вот это равно, да, а пытаются равно условие получить. Причём он батарейно то еден в правую часть. Ну, да, понимаешь? Нет. Э, мы матери... на надо понимать, что материально они равнятся, допустим, там да, с Романом Аркадичем. А интерес в том, что мы одинаково в туре и начинают склонять материально как бы интересно. Ну, очень часто, да, вот, вот, вот, люди общаются, они. Ну, вы с ним уже невозможно общаться, потому что ну, как с ним выстраиваешь, да, если уже понимаешь, что для него важно, там вот типа, типа даёт поняты там слабый в деньгах. только типа сравняемся с тобой деньгами, вот тогда мы будем с тобой международно развивать. Геннадий, не согласен. Я вам объясню, почему. Это можно. А этот, вот опять же опыт. Во-первых, э далеко не все богатые люди, э я скажу больше. Я вот когда в консалтинге достаточно долго работал, я работал с владельцами бизнеса. Так вот, именно вот топы очень часто занудчивые. Угу. Владельцы очень часто гораздо проще. собственники я имею в виду. Но это вообще фигня. Что за просто они мне вообще. И... Опять бывают разные этапы и, и собственники, да, давайте с этого. Но вот меня, допустим, этот факт поразил. А второй момент, если вы с ними себя держите на равных, Ну то есть в essence очень лебезите и не заискивайте. То э, э с уважением, ну на равно. Ну то есть я уважаю Геннадия как человека, который там, я не знаю, заработал миллиард долларов, ищу что-то. Но это не значит, что Геннадий хуже меня. То и они э, -э они, то есть, понимаете, э когда человек начинает лебезить, это значит, что он ставит себя ниже меня. Он ставит. Почему ж я его должен ставить на другую ступеньку? Если он сам себя не уважает, почему я его должен уважать? А это не может идти от того, что от то заяво прошение в семье, потому что вот ребёнок, родители, вот когда случаешься с такими людьми, вот то именно в основном получается именно так. Часто это родители любят тоже У -у -у. полебезить перед такими. Ну, основной момент, да, это э нестабильная самооценка, то есть э В чём в чём смысл жизни человека вот с нестабильной самооценкой по большому счёту заключается? Доказать всем доказать, что я я даже. Вот должен. отсюда переползи сюда. Ведь мы же сказали в центре на точке. Откуда идёт занущность? Вот он был здесь, а хочет стать здесь. чтобы чем э, максимально меньше количество людей было выше и э, максимально больше количество людей было внизу. И в этом его смысл жизни. И я же говорю, что на самом деле, э, поднимаясь, чем выше они поднимаются, тем хреновием становятся на самом деле. Вот именно таким людям. Почему? А э, потому что э, это как раз вот путь бежания от бедности, и убегания от бедности, да? То есть, э, человек занимается для того, чтобы э подняться, не не для созидания, для того, чтобы ощущать себя более уверенным, более значимым. Это компенсация э, вот этой нестабильной самооценки происходит за счёт этого. И, э, а представьте, он э богатый, у него уже инфраструктура есть. Чейк, когда у него появляются деньги, он очень быстро обрастает инфраструктурой. Домами, прислугой, машинами, дети в престижных э заведениях учатся, ну и так далее. И он оказывается в такой ловушке. То есть с одной стороны, он не готов от этого отказаться, да, чтобы, ну, вывернуть и может начать заниматься чем он хочет. А с другой стороны, э Он не может отказаться, потому что ему нужно поддерживать эту инфраструктуру. И, ну, я думаю, вот многие сталкиваются, достаточно большое количество людей ходит в таком хроническом в хронической депрессии. Ну, Легко. Вот это вот можно сказать, про что я просто желаю это. Я вот не могу немножко понять, как из этого чуть-чуть равновесие это. А равновесие, я опять же говорю. То есть вот эта цель, э вот когда спрашивают, как подняться на цинку, и везде описывают вот этот путь. Это я много сказал. Дело не в том, что отказаться, дело в том, ради чего вы это делаете. А делаете это вы это ради того, чтобы почувствовать себя более уверенно, более значимо. Не понимаю, то есть, поймите, за счёт э, дефекта воспитания утрачена ваша э, базовая цен, ценность. Утрачена а так б, б, б, ценность. Б, утрачена, э, знаете, такая презумпция хорошести. Uh -huh. Вот у нас есть презумпция нехорошести. То есть, э, ты не хороший, но если ты докажешь кем-то, кем-то, кем-то, то в принципе, ты как бы человек ничего А такие есть всё равно. Ну, хороший. на самом деле, да, так и что есть. Делать? И а-а мы говорим как раз о понимании презумпции хорошести, что я хороший. То есть то, что у, у Маши нет миллиарда долларов и своего салона в центре Москвы, это не делает Машу плохой. Но Маша при всём при этом сама себя считает плохой. Uh -huh, да. При всём я думаю, что вот все делает, ну, в так считают. А? Всё делает. В чём, если говорят такая хорошая, всё равно в это не верю. Мне да. хвалят, мне ну Поэтому у меня А поэтому ты время? э может ты, ты будешь нервничать и дёргаться, не понимаешь? Давай вот это. А? Мы ну, я даже не принимаю вот э, Ты не принимаешь 100%, себя? А кто принимает? Ты ты не принимаешь себя такой, какой ты да, есть. Да, да, да. Вот отстань от себя и прими, какой ты. Успокойся. И э Давай, будем. А как бы ты сделал? А? Примерно вот. Так что вот я испущу примерно похожий. Понятно. Понятно, то, что вы сейчас описали, обрисовали. Ну, теперь вот расскажите, как достичь, или точнее, ну, как ворот, сменить ворот, вот ворот, эту вот внутреннюю ворот, программу, ворот, сценарий такой, да? Что? Навро. Бывает же из-за вышной самооценки, тогда. Бывает завышенная, вот, э-э, давайте разберёмся. Есть одно понятие самооценка, а есть второе понятие, которое называется уровень притязаний. Понятно, да, это разные вещи. То есть условно говоря, у э э Маша Маша себя оценивает, да, как что, блин, я там полная парикмахерская ничтожество там. Э это э Ну, то есть оценивает себя низко, да, но уровень амбиций может быть ой, какой. Да. Это, это <свист> вот и есть как раз-таки признак э -э, нестабильной самооценки. Но у нас не тема самооценки, я уже так конспективно, да? да? Это хорошее время. <свист> Вы так. Э -э Что такое нестабильная самооценка? Нестабильная самооценка – это самооценка, которая меняется вот по такому графику. Ну, синусоиды обычно. А... Э -э В зави от чего вот эти волны возникают? Похвалят. Его... А, ä, правильно. Похвалят, не похвалят, да. но да, я, я не не бы так сказал. Настроение. А ваше настроение зависит от того, вы столкнулись с удачей да. или вы столкнулись с неудачей. Кардинальное отличие у успешных и неуспешных людей это отношение к неудаче. Вот это два кардинальных отличия удачников от неудачников. Вот я даже сказал одно кардинальное отличие. Отношение куда? Отношение к неудачам. То есть а у человека сниз... что происходит, э этот, человек столкнулся с неудачей, он сразу залетает, знаете, так худит, там зеркало посмотрю. Угу, хорошо. Так, выдать и э, на вот в этой точке, да, на пике. А человек начинает А-а, у него появляются такие фантазии. Он надевает как бы розовые очки, он думает: "Вот сейчас удача. Вот ещё на следующей неделе пойду. Вы знаете, как там купил за 10, продал за 20. А, ага, завтра куплю за 20, продам за 40, потом 40 вложу, продам за 80, 80 160, 320, 640, 1280. Ага. Так, ну что, яхта, сколько будет строиться? Ну, года 2 уже можно заказывать, да. А этот, и всё, у него у него хуп полетели вот эти этот А и всё его приту уверенность там всё. И тут он покупает за 20, и это ни хрена никто не берёт. Он сразу летает сюда, понимаете? И здесь он на яхте по Средиземному морю плавал, а тут он раслетел и сразу ой, и вот вечно у меня так, да что же это такое? То есть э внизу в яме вот этой начинается самобичевание, появляется дикая склонность к самоанализу. Вот покопаться в себе это лучше ничего не придумаешь. Вот люди до того любят копаться в себе, знаете? и раскапывают, и раскапывают, и раскапывают. Что раскапывают, не понятно. А этот. Э, <А>, и если здесь я на яхте был, то внизу я уже возле мусорных баков, да, там думаю, как мне отбиваться от бомжи, там э выхватывать хоть что-то. Э, и э человек брудит. Он очень боится, понимаете? Он очень боится улететь сюда. Он боится этой неудачи, он боится осуждения. И поэтому ему проще вообще ничего не делать, чем сделать и потерпеть неудачу. Почему? Потому что он не хочет, он боится этой депрессией, он боится неудачи. У него теряется вот это самовосприятие, он себя начинает оценивать как что-то никчёмное, как ничтожество и так далее. У человека со стабильной самооценкой вот ключевой момент. Его мотивирует не удача, Вот никогда не задумывались, что с точки зрения развития человека неудача в 100 раз сложнее, чем удача? Да. Да. И любая удача по большому счёту это большая цепь неудач. это, что есть, например, неудача, и после этого ахнятак, давай, я неудачский я да. Это, это не должно быть тупо э, по поводу этого. Ну, это э, Понимаете, вот ну, э, то, о чём мы говорили, мы спаиваем свой успех со своей личностью. То есть вот я Олег 28 Михайлович, я хороший. Я в принципе хороший. Это презумция, хорош, я родился хорошим. И, и у меня вот такого хорошего, у меня будут быть удачи. А могут быть неудачи, но э эти неудачи, они не делают меня плохим. Mm -hmm. А э как правило, у людей это спаено. То есть, если э у меня неудача, значит я не удачник. Mm -hmm. И идё, то есть, не делают разницу между личностью и поступками. Вернее, э событиями, которые происходят. Они связаны, но Кто-то столкнулся один раз с неудачей и раскис, всё. Вы помните, вот, ну, мужчины знают, да, когда надо закрутить болтик где-нибудь вот там вот, да? И ты его крутишь, он у тебя падает, ты материшься, ищешь его. Ты опять его крутишь, он у тебя опять падает. На самом деле, на закрутку своего самого болтика уходит секунд 5. То есть когда ты попал в резьбу всю, остальное вот эти падения, этот мат, это там бегание на рынок за другим болтиком, потому что этот не достать. Это всё наработка опыта. И это цепь неудач, которая приводит да, к пятисекундной закрутке болтика. Но и а, ощущение какое. Твою мать, что ж я 3 часа вот это сидел. Но понимаете, без этих 3 часов вы никогда это не закрутите. из. А если всё в общем понятно, но ну вот сразу же отношение к неудачи, вот оно такое глобальное, как волна, всё сбивает и вообще настолько мешает, настолько не нужно. Ну то есть вот понимаешь, настолько хороший, как я лавала. Это не надулка, но это так мешает. не сойдёт. А и почему, э, что на начинают накатываться человек во время неудачи, правильно? Он начинает что делать? У него начинаются навязываемые мысли, так называемые. Но это не навязываемые мысли на самом деле, но э одна за другой, то есть человек уходит в себя и начинает сам с собой разговаривать, как правило. А? Да. Если не навязываемые как съехает. А, как ну, давайте, на навязчивые мысли это немножко другое. Э, не будем да давать. И на начина, начинается уход в себя. Да. И э самое интересное, что человек склонен уходить в себя и сидеть там в себе. Вот ему это нравится. А и здесь есть очень простой принцип. Как только вы чувствуете, что вы застряли на этом, надо тут же переключиться. Потому что я уже заметил, вот это самобичевание и вот это пережёвывание всё да, оно, да. оно не, кроме того, оно, то, что оно ничего не даёт, оно очень затягивает. Это становится какое-то, вот знаете, там, томучить себя, ну что. Так, есть полчаса, нужно проанализировать ситуацию. Так, ты дурак. Ну и так далее. И э, э то есть, как только вы поймали себя на этой мысли, тут же там думаете о сексуальных фантазиях. Классно. Это это более эффективно. Да, да? можно для самого себя. Самаркизируем. Я сольников. Думаете, чего чум, да вини я. Ну, это будет более продуктивные мысли, типа, поверьте мне, чем вы будете думать самокопание. Вот э, я такую крамольную мысль скажу, да? А э, я не ужим понимаю, почему нужно 8 лет анализировать? там вот в психоанализе, там, когда они на диване лежат, э, это. Ну, то есть, ну, да, доковыряются всё. Ну, потому за 8 лет, пока до этого будут ковыряться, можно э, сделать достаточно много хороших и полезных вещей, вот так скажем. А? Всем детей, да. Уже почитал разво. Сирает. А эти получается. Только переключите. Не бывает такого. Вот знаете, как говорят: "Я не могу делать то-то то". Можете. Вот знаете, когда это, э, вот ко мне приходит иногда сотрудник, я говорю: "Так, давай с опозданиями разберёмся, что ты у него когда Я не могу, это моя обида, это мой характер". Я говорю: "Дружище". А вот с опозданиями, да? А я просто это проходил. Человек опаздывает только по одной причине. Потому что он считает, что можно прийти не вовремя. Ну, хорошо, что с ним делать? Если мне это Если с точки зрения менеджмента, то сделайте так, чтобы он не мог при не при при прийти не вовремя. С точки зрения эточно. А с точки зрения личных А как с точки? Личных, а... Понимаете, это, ребят, это это это детский сад насчёт не слышу будильник. А купите будильник с кувалдой там. Я Э-э, это не э-э, не имеет, не играет никакого значения. А, например, меня бесит постоянно вот, например, меня именно мысль, быть вовремя постоянно. Вот в 9:00 по работе открываю, открывается, вот меня бесит, что я вот даже на каждый день быть вовремя в день. Я из-за этого опаздываю. Вот смотрите, фраза Маши меня бесит. Э, эта фраза говорит о пассивности. Почему? Меня бесит, что что-то снаружи управляет моим состоянием. внутри. Ну, ты не говоришь, я протестую, да, против этого. Ты говоришь, меня бесит. А почему тебя это бесит? Я не могу понять, почему. Ты ну, что это за свободу попугая? То есть есть правила, да? А я, знаете, вот пример, я я в медицинском институте когда жил, я встречался с девушкой, да, мы там жили вместе. Когда как ехать в институт? А мы ещё у нас же метро нет, и мы жили в жестокие советские времена, когда автобусы брали штурмом. А и э пока человек встанет, пока накрасится, пока ищет что-то. Мы в институт дой, Бог памяти, раза три приехали вовремя. То есть мы или такси потом вынуждены были брать, да, там на э, достаточно небольшой стипендии этот. Но когда объявили в и я всё время вот до остановки я чуть ли не на себе пёр, потому что а, это не спеша вот так вот там э чефу к остановке. Ну, э когда объявили в дискотеку в университете. За первый конец. Она меня не спак остануль. Мы приехали вовремя. Она просто выкинула несколько чеков за автобуса, чтобы в него влезнуть, ну, ну и так далее, да, там. А <связанная> этот, я просто к чему говорю, потому что была мотивация <связанная> это делать. Открылся на ферму, будешь бежать сам. О, <связанная> не, не хочу. Кстати, да, <связанная> очень дисциплинирует. Сразу работу начинаешь рано до ночи, выходные. <связанная> <связанная> <Друга>, <связанная> да Очень, очень, очень, очень дисциплинирует. То есть мне не нужна эта дисциплина, например. Я от нее не страдаю. Но я позже пришла, все, и те же клиенты, те же дети. У меня эти графики работают. Нет, Маша Маша, Маша, Маша, а Маша, Маша, Маша. Секунду, и правильно требует. Почему? Потому что я, мы уже сегодня это разбирали. А Маша приходит, когда она хочет, и ей ничего за это нет. Рядом стоит мастер Геннадий. которые приходят как пионер к девяти. Да. Я раньше, нет, я. Ну, а, а Геннадий приходит к девяти и смотрит, может, приходит, когда и вдумается. И ей ничего не это. Инадь думает: "Я что, дурак, что ли?" И тоже начинает приходить, когда ему вздумается. А дальше сидит мастер Юрий. Ну, мне, в принципе, ну и пусть опаздывает. А а тогда... И что это будет? Вы поймёте? Ну, Маш, всё развивается по нарастающей. То есть рано или поздно опоздания будут такие. Я просто знаю, к чему это приведёт в итоге. Это приведёт к тому, что ага, у меня есть сегодня клиент. Я тогда приду, а, обязательно, в управлении все идет по нарастающей. Как только вы даете слабину, вам сядут на голову. Я же говорю, человек, вот он, вот приходит человек, вот он, вот он пришел на работу, вот он возле стульчика там трется сначала, потом он начинает тынц, тынц. потихунечку. Смотрит, ничего не происходит. Он опять, он идёт, идёт, потом пух. Ага. Всё, стоим, стоим здесь. Всё, уже перемещаемся не вглубь, а вдоль, понимаешь? Ну, <режит> это закрепились на рубежах, траншеику накопали. Ага, П -п потом начинается вот так вот, да? А? А? Не попали. Ага. Вот всё, центр тяжести только перенёс. ну, веру. В том раз опять и пошёл дальше. И пошёл, пошёл. Ага, тут опять по голове дали. Всё, понял, стоим. И, и та так идёт, но процесс в итоге для для чего а, делаются там бизнес-процессы, да, там вот эти ERP-системы? Для того, чтобы человек не мог делать иначе. То есть формализуют компании по большому л, вот всё, всё, что можно формализовать. Для того, чтобы поставить рамки, он иначе делать не может. Там возникают другие проблемы другого порядка, но э там формируется заменяемость. А если, баньмыш, то есть ты не приходишь вовремя, массажиста, другую мастер, косметочка, они начнут ту же это, этот администратор. Это нельзя делать. И практика показывает, что в принципе этим всё и закончит. Ну, <соединяющие> ну, есть, понимаете, моменты в управлении, когда нужно, знаете, you know, расстрелять можно в подвале, да, к стенке поставив, а иногда надо расстреливать на плацу. Mm -hmm. То есть иногда приходится делать показательный, видите? Ну не порки, нельзя ругать на этот. Вообще, вот этот цирк при э сотрудниках лучше не устраивать. Но, понимаете, то есть, допустим, вы пришли, Маша опоздала. А Маша вечером зайдёшь ко мне. Этого уже достаточно. Они сами себе придумывают, что там дальше будет. Это будет гораздо эффективнее, поверьте мне. Да, если вы скажете: "Маша, вечером ко мне". А, чи он исли там, а что, кокому жда? Или вот дурной вопрос, самый дурной вопрос. Почему ты опоздал? Я вообще, я глубо спал, а что? Ну, объясни. А как? Почему? Ну, пиши объяснительную или это. Ну, э-э, смысл в этом цирк не надо устраивать. Вот с точки зрения управления, это будет не грамотно. Так, давайте перерыв сделаем.